Полдень. Воркоет горлица на ветке макулиса. Примечание: декоративное дерево тропиков. Пёрышки у неё цвета корицы, а по краям крылышек кайма белая. Всё протяжнее воркует она, словно плачет. В горлице птицы грустная, смирная и одинокая. Выркует, будто хочет сказать: Солнце высоко стоит, а обед не кипит. Эту самую горлицу, наверное, слышит и дельфина. Шагает она по горячей пыли, уже к повороту подходит. А малыы, наверное, за ней тянутся. Вон с той стороны они появятся. На дороге, обсаженной киуилоттой и акациями, на которых горлицы сидят и прополдень напоминают. Вон оттуда они и придут и птиц голодных вспугнут. Птицы они как люди в полдень едят. Тортильи делать времени не хватило. Напекла были и всё тут, когда они горячие да с солью. Как хорошо. Я ей сказала: "Захвати по дороге тортилий. Может, потому её и нет до сих пор? Ждет, пока тортилии напекут". Разленилась я совсем сегодня. Скажи куме, чтобы дала три большие тортилии и несколько маленьких для ребят. Она ответила: "Ладно, ладно". А вот уже и гуарда баранка проснулась. Прыгает с ветки на ветку, клюёт зрелые плоды и насвистывает громко-громко. Примечание. Гуарда баранка певчая птица Центральной Америки. Или сядет на влажный мох, напьется воды болотной, поглядит на себя в водяное зеркало и опять фьють-фьють в горлеце отвечает гуарда баранки и другие птички подают свои голоса по этой дороге под пение птиц бредут о бенхамин эстер и мончо наконец показалась девчонка быстро к двери я тебя отсюда прикрою тебя и ищут успела я крикнуть А она будто ничего не случилось, говорит по отставшим малышам. Оно ну, живее, Поторапливайтесь!» Пехирича выскочила навстречу и радостно вовсю крутит остатком хвоста. Вот и моя внучка, говорю я. Нет. Совсем ничего я не говорю. Это у меня в мыслях проносится. Зачем говорить, если вот она входит в дверь, на голове узел с тортильями и кричит: "Живей, живей, давай поскорее, деточка, все бы тебе играть, всю дорогу с монче ссорись". Некак идти, не хочет уснул у крёстной, пока тортильи пеклись. Солдаты достали свои записные книжки и началось, как обычно. Полное имя и фамилия. Кто твой отец? На что живешь? Откуда пришла? Как попала в Челаты? Состоишь ли в крестьянской федерации? С какого времени? Сколько лет? А зачем приехала к бабушке? Адальфино в ответ: Выкопал Мартинес, не так ли? А он что с этой дерёхой? другой вмешивается. Разве я не говорил мой командир, что народ совсем не слушается, совсем обнаглел. Та Моя мама и мой отец мне про вас говорили. Вы приходили вместе с Вильямом в дом к моему деду, отцу моего отца. А он, ну, девчонка, хватит. Я тебя уже наслушался. Ты меня с кем-то путаешь. И довольно спрашивать. Здесь только мы вопросы задаем. Не хватало еще, чтобы ты книжечку достала и записывала. Другой опять вмешивается. Не хочет народ по-хорошему. Чем лучше относишься к ним, тем больше тебе хотят напакостить. Прямо из себя выходит, когда мы спокойно свое дело делаем. А он Без твоих речей обойдусь. Я и сам могу врезать ей по затылку. Это правда, что ты даже не моешься? Правда, что ты с коммунистами общаешься? А я? Дон сержант. До сих пор мы уважали внасти. Если они спрашивают, мы отвечаем на вопросы. Хоть мы и бедные, мы вежливые. Я попрошу и вас быть такими же. Не грозились бы и не оскорбляли бы лучше. Вы должны понять девочку. Она спрашивает, потому что пережила много. Отец в тюрьме. Матери власти чуть глаз не выбили. А теперь и к деду пришли. Ну сами посудите, сколько на нашу долю досталось. Другой: мы женщин не трогаем. И Адельфина Да вам все равно. Мою маму он как ногами били. Я знаю, что и вы сеньор Капрал, в этом замешаны. Это я хорошо знаю. Больше того, я знаю вашу маму, донью Патрисию. И не вздумайте сказать, что это не так. Я дочь Элио Эрнандеса, о котором вы не хотите сказать, где он. А я взяла ее за руку прижала к себе и сказала: "Девочка, не будь грубой. Уважай сеньоров и отвечай, когда тебя спрашивают. Вы должны понять, Дон сержант, что она еще маленькая и не может прийти в себя после пережитого. Мы же не каменные, и иногда срываемся и другой. Хочешь не хочешь, а видно, тут еще не перевели слишком грамотные старые шлюхи". И э вы должны сказать, зачем пришли. А вы уже тут столько времени и все молчите. Вот потому и спрашиваем. Она же еще не самостоятельная, собой не распоряжается. Понимаете, дон сержант? И он на власти вы уважать перестали. Вот что. Вам будто в голову что-то ударило. «Давайте по-умному. лучше будет. Скажите своей внучке, чтобы она покладистее была. Мы дело свое делаем, и у вас ни один волос с головы не упадет. И я не хочу, чтобы при ней так говорили. Со мной, пожалуйста. Я старая и ко всему привыкла. И Адельфина Ну ладно. Пусть скажут, что им от меня надо. И мне показалось, что у них нет плохих намерений. Хотя людям этим доверять совсем нельзя.